Да, я паука что с того. Арка 4, глава 166. Поедание матери. Показатели объединены. Способности объединены. Очки способности объединены. Звания объединены. О, да, да, да, да! Опыт достигнут. Занахарова 18 уровень стала 19 уровень. А? И в последующем уровень поднимался с непостижимой скоростью... И достиг двадцать седьмого уровня. Настолько много. Опыт за победу над матерью? Честно, мать поражает. Нет, ладно. Что там за объединение такое? Я так понимаю, она побеждена, да? Но объединение? Это что? Из-за того, что поглотила я ее душу? Ладно, разберёмся с показателями сначала. Зана Хорова. 27 уровень без имени. Статус. ХП. 31622. Зелёная. МП. 36618. Синяя. СП. 26097. Жёлтая. 26097. Красная. Средняя атака. 29000. Средняя защита. 29104. Средняя магия 35 080, средняя сопротивляемость 35 007, средняя скорость 24 021. Новые способности: магия зачарования второй уровень, Великая атакующая сила магии второй уровень, великое дополнение повреждения шестой уровень, великое дополнение дробящего урона седьмой уровень, великое дополнительное рубящее повреждение четвертый уровень. Великий улучшенный урон электричеством – 6 уровень. Дополнительные способности – 7 уровень. Великая атака жизни – 4 уровень. Сила Божественного Дракона – 7 уровень. Драконий барьер – 2 уровень. Сильная атака парализации – 10 уровень. Талантщита – 2 уровень. Неприступный – 2 уровень. Нить Божественного Ткача – 1 уровень. Психокинез – 7 уровень. Родственное доминирование – 10 уровень. Нерест – 10 уровень. без запаха первый уровень император презентация маги чуда десятый уровень герой первый уровень король демонов восьмой уровень благотворительность и ярость второй уровень нулификация дробящего урона великая сопротивляемость рубящему повреждению пятый уровень великая сопротивляемость протекающему повреждению пятый уровень Великая сопротивляемость электричеству пятый уровень. Сопротивляемость текущей воде первый уровень. Сопротивляемость шторму Четвертый уровень. Сопротивляемость молнии первый уровень. Сопротивляемость видимому свету второй уровень. Сопротивляемость ночи пятый уровень. Великая сопротивление кислоте седьмой уровень. Великая сопротивление разложению пятый уровень. Нуллификация чувства боли. Глаз тысячи миль первый уровень. Божественное движение десятый уровень. Обильные небеса десятый уровень. Очки способностей 164 500, новые звания, помощник, пользователь медицинских техник, святой, спаситель, правитель благотворительности, хранитель, король, палач людей, палач драконоидов, настоящее бедствие для людей. Ч -ч -чего? она что-то не так. Что Так. Так. Так. Немедленно срочное собрание. Сбор параллельных сознаний. Собрались. Ну и кто сажал королеву? А, это я была. Блядь, на показатели круто, да? Чего это? Что вообще с тобой произошло? Я захватила тело матери. Вот и всё. Правда, что ли? Да сейчас. Да-да, правда. Вот но как. А это что? Ну, показатели теперь такие же, как и у меня. Чего не нравится? Такие же, значит. То есть на два не делятся. Слушай, а ты где бессмертие достала? Результат эволюции, вот и всё. Правда, что ли? Так, если захватил ты тело матери, то ты сейчас на глубинном уровне видим матери? Да. Это значит, что насчет остальных королев? Ну, закончу в течение месяца. У меня то же самое. Также. Как и у остальных. Также. Ну, с главного особо прогресса -то и нет. То есть. Я могу объединиться еще с четырьмя королевами в течение месяца? Дерьмо! Это ж какой кошмар в итоге получится? Пугает, однако. Ну, в таком случае, думаю, врагов у нас явно не останется.